Глава вторая. О долге. Служилый муж – это человек, которого ничто не заставит поступиться ритуалом. В момент испытания он забывает о выгоде, оставляет попечение о жизни и следует своему долгу. На смерть он смотрит, как на возвращение. Примечание. Имеется в виду, что человеческий мир – это временное пристанище, и что после смерти душа может вернуться в свой изначальный дом на небе. Конец примечания. Такого человека правителю страны нелегко сделать другом. Сыну неба нелегко сделать подданным. Величайшие из таких способны установить порядок в мире – Меньшее – меньшие установить единство в стране. Но все это возможно лишь при содействии таких людей. Посему те из владык, которые стремятся совершить великие дела и прославить свое имя, не могут не искать повсюду таких людей. Разумный правитель поэтому озабочен поисками людей, а не делами правления». В царстве Ци жил человек по имени Бейбосяо. Чтобы прокормить свою мать, он плел сети и верши, собирал тростник и камыш, и плел из них сандалии. Когда же этого оказалось недостаточно, он направил стопы к воротам дома сановника Янь Цзы. И явившись к нему, сказал, «Обращаюсь за милостью, чтобы прокормить мать». Слуга Яньцзы ему пояснил, этот человек известен в ци своим умом, он считает своим долгом не служить сыну неба, не водить дружбы с Джухоу князьями, ибо выгоды он не жаждет, а опасности не боится. Если он обратился к вам за милостыней ради своей матери, это означает, что он радуется вашей верности долгу, надо ему помочь» янь Цзы тогда послал человека взять в амбаре зерна, а в сокровищнице золота и отдал просителю. Тот взял зерно, но от золота отказался. Через некоторое время Янь-цзы впал в немилость у циского правителя и был принужден бежать из страны. Проходя мимо дома Бейго-сяо, он заглянул к нему проститься. Бэйго Сао как раз мылся, но все же вышел, чтобы принять Янь и спросил, «Куда это вы направляетесь?» Ян отвечал, «Я впал в немилость у правителя и приходится бежать». Бейго Сао сказал на это, «Желаю вам избежать беды». Ян тогда взошел на колесницу и глубоко вздохнув, сказал, Мне Ину и впрямь пора уходить, я совершенно не знаю людей. Когда Янь Цзы уехал, Бейгосава позвал своего друга и сказал ему: Я всегда радовался чувству долга у Яньцзы, потому и просил у него на пропитание для матери. Но я слышал также, что тому, кто помог тебе прокормить родных, следует всегда помогать в несчастье. «Ныне Янь Цзы впал в немилость, и я хочу своей смертью заслужить для него прощение». Он оделся, покрыл голову шапкой и в сопровождении друга с мечом и бамбуковой корзиной в руках отправился к отвору правителя. Там он вызвал управляющего и сказал ему, Янь Цзы – разумный муж Поднебесной. Если он покинет нас, нацы нападут». Лучше умереть, не увидев вторжения в свою страну. Своей головой прошу простить Яньцзы. Затем он обратился к своему другу. Положи мою голову в корзину и отнеси с моей просьбой. Затем он отступил на шаг и закололся. Его друг передал его голову с просьбой о прощении Яньцзы, а затем обратился к присутствующим с такими словами. «Бэйгосао умер за страну, а я умираю за Бэйгосао». Сао». И он также отступил на шаг и закололся. Когда цицкий правитель услышал об этом, он пришел в ужас – вскочил на колесницу и сам поспешил вслед за Яньцзы. Настиг его уже на границе страны, стал упрашивать вернуться. Яньцзы ничего не оставалось, как вернуться. Когда же он узнал, как его Сао ценой своей жизни добился для него прощения, он сказал, «Мне и впрям надо было бежать, я знаю людей еще меньше, чем думал».